Глава 16. Куда ни плюнь, охотник. Я шел обратно к своим с противоречивыми чувствами. Передо мной был открыт журнал заданий, и я смотрел на свеженький квест от охотницы. Квест диваны мастера охотничьей гильдии номер 3. Задание. Отыскать охотничий лук Анура, давнего предка диваны. Условие. Вам нужно отправиться в Хабат и найти вход в тайную пещеру. Узнайте, что случилось с Ануром, предком дивана, и разыщите следы давнего похода. Выясните, где может находиться его лук. Награда — опыт и золото. Таймер — бессрочно». Вроде бы ничего подозрительного и намекающего на какие-то связи с силами зла, но вот это самое «но» не давало мне покоя. «Ант, ты чего?» — участливо спросила Мираж, выныривая передо мной из воздуха. Она коснулась моей щеки пальцами, и Вирт подул в это место кулерами. Бывшие гидровцы ошивались на опушке леса, специально выбрав такое место, чтобы можно было уйти в случае чего. Или в заросли, или по полю. «Фига себе, ганкер!» — гаркнул Кракин, глядя на меня. «У тебя вид, будто ты эпик за медяшки продал!» «Что там? Запалил дивану с богом крови?» — вдруг спросил Винтик. «Или еще чего?» Я усмехнулся и, остановившись, покачал головой. Некоторое время я собирался с мыслями, а потом сказал. «Короче, народ, накосячил я, кажись, конкретно». «В смысле?» — вырвалось у всех троих. «Не надо было этот свиток от Авдала приносить, дивань», — сказал я. «Она теперь заражена этой темной ересью, как мне кажется». «Когда кажется, ганкер, то надо ведюху новую покупать». Я вкратце пересказал гидровцам свой разговор с диванной про зеленую магию и ее упоминание об истинном владыке этого мира. — Слушай, лукарь! — вдруг закивал Винтик. — А ведь неспроста этот квест! — Ты о чем? — Все имеет смысл! Если она уже на стороне зла, значит, этот квест имеет смысл для того унво. Можешь нам отсыпать его? Я открыл журнал еще раз и поделился заданием. Винтик пробежался глазами по воздуху перед собой. То же самое делали Мираж с Кракином. «Так что за тайная пещера?» спросил гном. «Куда ведет?» «Короче, там гномы прошли в темницу из Вечного Завета», сказал я. «Хотели эльфов подставить, как я понял, и освободить Магратоса». «Откуда ты все это знаешь?» спросила Мираж. «Да это еще из игры «Родина эльфар» история», сказал я. «Мне Диман этот рассказал ее, который Патрик Ньюс ведет. Едва я сказал это, как у меня сложился пазл. Он ведь много чего еще рассказывал, а перед этим я читал про Магратоса Титана в темнице. «Погодьте», — я поднял ладони, — «кто-нибудь помнит, что такое извечный завет?» «У нас томится в цепях магратоса из ледяного», — сказала Мираж, «а в ледяном мире прикован уже наш Титан». «Точно!» — улыбнулся я. «Лукарь, получается-то что?» — спросил Винтик. «Им нужно вход в пещеру найти». «Так вот кто их истинный владыка» вырвалось у Мираж. «Титан тот самый свои длинные лапы в наш мир сует!» «Он такой же наш, как и его!» усмехнулся я. Мы еще постояли некоторое время, гоняя эту догадку туда-сюда, и в конце концов все вышло довольно логично. Унва, имея в себе оторванную частичку бога тьмы, каким-то чудом связался с Титаном в Ледяном мире, где тот сидит в цепях по Древнему Договору. Если освободить Магратоса, который закован в нашем мире, Тот запрыгнет обратно к себе в мир, а нашего титана выкинет сюда, в родные пенаты. Таков договор. — Слышь, ганкер! — задумчиво сказал Кракен. — А синий круг на воротах темницы не означает ледяной мир? Э — -э", Я потер подбородок, понимая, что в словах танка есть смысл. Мы видели еще и черный круг на воротах во дворце гномов. А он тогда что означает неизведанные земли? — Так что делаем-то, Ребзя? — спросил Винтик. «Во-первых, — сказал я, — надо что-то делать с диваной. Может, ей и вправду нужен лук про прадедушки, но прежде надо понять, что с ней не так». «Лукарь, может, спросить у Бройна или настоятеля в Сафире? Я задумчиво ответил. «Да, возможно, они знают способ». Тут вставил слово Кракен. «Э, Ганкер, а если твои сафирцы решат, что это конкретный залет?» «В смысле?» «Кстати, да, Ант, — кивнула Мираж. Репу тебе скинут за то, что ты предал Сафиру. А вот этого я не ожидал. Опять же, местные живут по своим законам, и такое для них расплюнуть. Бронь даже не стал слушать меня, когда я намекнул про помощь гидровцам. Предатели они и точка. А тут свиток принес кто? Дружище Аншот. Связался со скверненным Авдалом, хотя видел, с кем имеет дело. «Можно же спросить абстрактно?» предположил я. «Ага!» «Так и представляю себе разговор», — улыбнулся Винтик. «Один друг моего друга, кстати, тоже охотник. Так вот, он является кровным другом в одном городе. Ну, прямо совсем как у вас, представляешь?» «Ладно, я все равно попробую», — отмахнулся я. «Местные всегда дают понятие, о чем с ними нельзя говорить». «Это все хорошо, и можно даже побежать дальше по квесту», — сказала Мираж. «Но сдачу надо отложить до двенадцати ночи». «Почему?» «Обнова, ганкер!» — напомнил Кракин. «Я думаю, что можно еще и к богу крови сгонять», — сказал я. «Зачем?» «Он темный эльфар. Должен знать что-нибудь про магию из Гурутмара», — сказал я. «Навряд ли он за то, чтобы Титан сюда вернулся». «Ребята!» — Мираша беспокойно закрутила головой. «Как говорится, ой, все!» Мы проследили ее взгляд. Вокруг засветились голубые огоньки, причем не один десяток. Я переглянулся с гидровцами. «Что за гости?» Кракен спокойно ответил. «Аргентум». И вправду, спустя некоторое время из вспышек появились силуэты, и на поляну вышли игроки. Сцилу я узнал сразу. Тут были и Грифер, и Смертус, и еще много знакомых мне по осадам Сафиры и Аритизы Ников. Я кивнул к Гриферу, тот тоже ответил коротким кивком. Сцила же встала и окинула оценивающим взглядом всю нашу компанию. «Гидра». Весело бросила Орчиха, держа на перевес копья. Какого хрена бегаем по моим землям? а а <къем> кашлянул я. Не только твои, ссыла. А, кровный друг, усмехнулась она. Мэр будет рад узнать, что вместо того, чтобы защищать Сафиру, ты водишь по ней предателей. Я нахмурился и переглянулся с Кракином. Что-то не похоже на поведение союзника. Арги ты. Я тебя просила, наглое роже, меня так не называть. Сцила нахмурила брови и ткнула копьем в нагрудник рыцарю. Мой Кракусик! Э-расплылся в улыбке винтик. Кракусик! Убью гном! процедил Кракен сквозь зубы, сам при этом заливаясь краской. «Патриам отлично передает эмоции. Мы все улыбались, наблюдая за этой сценой. Обожаю, когда Кракен страдает. Ладно, гидраши, не дуйтесь, отмахнулась Сцила. Настроение у меня хреновое. Да, мы слышали, кивнула Мираж. Я что, прилетел это? начала орчиха. Сейчас куча народу прибежит. Телепорта пока сюда нет. Им нужны вы. Зачем? Невинно спросил винтик. Не тупи винт! Сцила покачала головой. Может, насадить вас на шпили азероты хотят. А ты что подумал? Грифер вставил слово. Броин прямо на площади квест раздает. Он и нас послал сюда вас убить. Мы все переглянулись. — Ну, я-то, понятно, чувствовал себя в безопасности, а вот гидровцам придется несладко. Поэтому сейчас мы вас прогоним до крайней деревушки, — задумчиво сказала Сцила. Если надо, подчистим хвосты от особо назойливых. — А там что в деревушке? — Да ничего, она заброшена, — сказала лидер Аргентума. — Сегодня там будет собрание ближе к двенадцати. Светош ваш будет, ну и остатки гидры. Она вздохнула и цыкнула. — Союзнички, блин, достались. Одни проблемы с вами. Мираж пожала плечами. — Ну, ты не обязана. — Еще как обязана. — Мираж, давай без этих обменов любезностями. Вы свалили мстителей, не посоветовавшись со мной. Она обвела нас копьем. — Ну вот кто так поступает? У меня альянс трещит по швам. Копье уткнулось в защитника. — Особенно ты, Кракусик. От твоей наглой рожи я такого не ожидала. — Удивил, да? — весело ответил Кракин. Сцилла отмахнулась и сказала. «Хотя, с другой стороны, стоит сказать спасибо. Теперь сразу видно, кто чего стоит». Вся гниль вылезла наружу. «Ты про Рагнарёк?» спросил я. «И не только», — нахмурилась Сцила. «Много кто подвёл меня, доверчивая слишком. Я покосился на Грифера. А ведь я так и не выяснил, ради кого слили бой на соревнования Грифер и Ливси. Мстителям нужна была наша дисквалификация. Обычный проигрыш Гидры место бы им не поднял. Лидер Аргентума перехватила мой взгляд и тоже посмотрела на Соклана. Потом повернулась ко мне и покачала головой. «Не беспокойся, охотник», — она усмехнулась. «Насчет него не беспокойся. Доверяю как себе». Грифер почесал затылок и, с виноватым видом, посмотрев на меня, вздохнул. «Потом объясню, Ант», — неожиданно сказал Грифер. «На все есть причины. Я только покачал головой. Долго мне еще расхлебывать ту историю с соревнованиями?» «Интересно, кто-нибудь в моей команде остался чистым?» «Объяснишь, надо бы уже», — кивнула Сцила, «Но только в приват». Тут она махнула рукой, указывая направление. «Так, вперед, гидроши!» «Времени нет». Затем Сцила подозвала Грифера и Смертуса. «Прикрывайте потихоньку отходы. Там сейчас такая куча бежит. Сильно репу не сливайте, чтобы недолго отмывать, понятно?» Аргентовцы кивнули и побежали к лесу, отдавая на ходу команды. Мы же в компании с Цилой и еще нескольких ее сокланов побежали мимо ранчо. Заброшенная деревушка оказалась на берегу реки Минусир. Я долго стоял у кромки воды и смотрел на тонкую линию того берега. Мы совсем недавно достигли точки назначения. «Красиво!» — Мираж встал рядом. Ага, — кивнул я. «Мы пока выйдем из игры. Надо развеяться и кое-что прояснить. До собрания еще много времени». Я обернулся. Винтик и Кракин уже сидели в тени избушек, оставив персонажей выходить. Аргентовцы стояли и сторожили их. Сцилла выжидательно смотрела на мираж. «Все, давай, не пропадай!» Кенжальщица коснулась моей щеки и побежала к аргентам. Я опять посмотрел на реку Минусир. «Говорят, скоро можно будет на кораблях поплавать. Вот только когда это обнова будет? И какую расу выберут корабелами?» Такие незатейливые мысли лезли в голову, и я усмехнулся. Наш поход до этой деревушки прошел гладко, без сучка и задоринки. Хотя, как я понял по коротким докладам с количество игроков, желающих полакомиться гидрашами, было огромным. Классно, когда такой мощный клан прикрывает, чувствуешь себя, как в Мерседесе С-класса. Я там не сидел, но наверняка чувство комфорта такое же. Никого сейчас не интересовало, что гидру слили нечестным способом и что ей позволят поднять репу в запределье. Большинство игроков с удовольствием принимали участие во всеобщей охоте на предателей. «Твои улетели уже, охотник?» Сзади подошла сцила. «Ну, со мной нянчиться не надо», — с усмешкой ответил я. «Я что спросить хотела?» Орчиха убрала копье в инвентарь и достала удочку. Мельком взглянув на удилище, я чуть не присвистнул. «Донатная, дорогущая вещица. Доступна только клановым игрокам с определенными достижениями». Удилище с золотыми вставками, инкрустированное бриллиантами. В местах хвата отделано кожей голубого цвета. Сцилла закинула удочку и стала смотреть на поплавок. «Знаешь, что за кожа?» Она оттопырила ладонь, чтобы я разглядел получше. Я помотал головой. «Так это еще не просто голубая кожа, а чья-то кожа?» «Голубые драконы с островов Хайритолл!» Я прыснул со смеха. «Какие драконы? Не «Так в описании написано». Не спрашивай, сколько стоит эта удочка, мне ее подарили. Я, понимающий, кивнул. Еще бы, у клан-лидера не было подарков. С таким статусом становишься предметом обожания для очень многих. Заодно, правда, и врагов много наживаешь. А что за острова? Хайри Толл, насколько я знаю, пока только местные могут дать тебе эту кожу дракона. Но я так подозреваю, как появится корабельное дело, мы найдем эту локу. Я задумчиво наблюдал, как Сцилла таскает рыбу и всякие плюшки. Наверняка на удочке бонусов больше, чем на моем арбалете. Не удивлюсь, если ей еще и босса можно завалить, если постараться. — Так вот, у меня просьба, — напомнила сцила. Что? — Как ты уже слышал, альянс трещит по швам, и я ничего не успеваю, — ссыла покачала головой. — Не могу все держать в голове, уж больно сложные схемы. Альянс большой, без толковых помощников я не справляюсь. Я сразу поднял ладони. Сцила без обид, но я в управлении вообще нуб. Я свой-то клан до сих пор создать не могу. Какое там управлять? Ты хочешь создать свой клан? Ну, пока бегали с гидровцами, сливали мстители, и был такой план. Но сейчас со всей этой вознёй как-то забылось. Понимаю. Но только речь не о тебе. В смысле? Без обид, Ант. Но как политик ты дальше своего носа не видишь. С удовольствием возьму тебя в киберкоманду». Наберешь в нее народ из запаса, будет тренировочная, а когда станете круче основной, то, ну, ясно в общем. Я не успел возмутиться насчет моих политических талантов, как прозвучало то, что заставило меня немного заволноваться. Нифига себе, предложение, вступить в одну из топовых команд, ведь если так подумать, сейчас это самый недолгий для меня путь на арену. Стараясь справиться с волнением, я попытался отогнать эти мысли. Такие решения нельзя принимать с бухты-барахты. «Надо подумать с холодной головой за чашкой кофе. Я хочу биться на аренах, но не хочу быть у кого-то в подчинении». «Ага, вижу, интересное для тебя предложение», — усмехнулась Цила. «Я потом отвечу, окей, без вопросов». «Хорошо. А что ты имела в виду, когда про помощников говорила?» «Ты же знаешь, где Диокл?» — прямо спросила лидер Аргентума. Я терпеливо выдержал ее проницательный взгляд и кивнул. «Теперь все понятно. Она просила выдать ей усморя. Ситуация, правда, была забавной. Если бы только лидер Аргентума знала, что первый лидер Альянса сейчас прямо у нее под носом. орк Кожевник беззаботно бегает вокруг Сафиры и раздает мне советы относительно того, как улучшить жизнь города и с развития каких деревень стоит начать. С его помощью мы даже вышли на след гнома местного, который умеет искать месторождение. Осталось только заставить того помочь нам в наших планах. Не выдам, Сцила. Я обещал человеку. Со вздохом ответил я. Орчиха раздраженно хлестнула удочкой по воде. «И ты туда же! У меня альянс трещит! Мне его помощь по позарез нужна!» Грустно сказала она и в сердцах добавила. «Его мозги! Ни у кого вокруг нет таких мозгов!» «А вестник?» «Вестник хорош, но ему бы с гидрой еще разобраться!» Декол просил не выдавать его. «Тогда пообещай мне!» с с надеждой заглянула мне в глаза. С рослой Орчихой это выглядело так, будто она с наездом склонилась надо мной, как гопник-качок в электричке. Типа прикурить не найдется? Попробуй тут откажи. Обещай, что поговоришь с ним. Да пусть, блин, хоть по почте меня консультирует, или ак в соцсетях левой создаст. Я кивнул, кисло улыбнувшись. Примерную реакцию Усмаря я представлял, но из целью хотелось помочь. Я чувствовал ее искренность, хотя между нами что-то и стояло. У каждого были свои секреты. Еще и Кракин, этот молчит, как рыба. Он ведь знает, кем сейчас играет Диокл. Повернувшись к реке, чтобы не выдать взгляда, я пожал плечами. «Ничего не могу сказать Сцилла. Ты же знаешь Кракина, он такой». Я пытался подобрать слова, а Сцилла выпалила. «Да придурок он!» Повернувшись, я удивленно уставился на нее. Я думал, у вас, ну, это самое... «Да, это самое. Местами». Орчиха усмехнулась. — Не говори ему, плис, что я так ляпнула. Не сдержалась. Просто сложно с ним. Характер у него м -м, не ангельский. — А вы давно знакомы? — Так, я не в жилетку плакаться подошла. Сцилла рубанула рукой, отмечая, что разговор нежелательный. У Кракена, к сожалению, очень весомая причина быть таким. — Ну ладно, — я пожал плечами. — То, что с ним сложно, я заметил. — Ты и так скоро все узнаешь, потому что тебя это лично касается, — вздохнула Сцила. «Меня?» — я удивленно уставился на нее. «Каким образом я связан с Кракеном, я вообще не представлял. Этого гидровца я впервые встретил там, в джунглях Периты, и до этого ни разу нигде не пересекался. Ты вообще везучий на этот счет, Ант. Я даже завидую. Вокруг тебя вечно что-то происходит, плавают самые крупные акулы патриема, а ты играешь в свое удовольствие». «Да уж, везучий», — я недовольно поморщился. «Два года в топку». «Ладно, не будем о прошлом», — Сцилла усмехнулась. «Через пару часов начнется собрание. Мы сместимся в другую деревню, чтобы сбросить квест на предателей. Пока местные их почуют, успеем все обсудить». Я кивнул и сказал. «Тогда я тоже пока что оф. Надо бы развеяться». Сидя на кухне, я решил сегодня не озвучивать свое решение с Сцилли. Надо подождать, взвесить все «за» и «против». И так от меня много чего скрывают. А тут, видишь ли, мои умения на арене ей бы пригодились. Но как политик я и совсем не подхожу. Тоже мне управленка нашлась. Еще и Марина, словно издеваясь, посмеялась, когда услышала про это. «Извини, не сдержалась», — продолжая улыбаться, сказала она. «Ну чего ты надулся?» В общем, я послал ее в душ. а себе выделил эти 10 минут, чтобы просто успокоиться и подумать. Хотя завтра будет куча времени, утром мне на работу. Я с тоской посмотрел на часы. Время подходило к двенадцати, а спать еще не скоро. Опять буду завтра сонный, как рыба. «Давай, быстро в душ!» Замотанная в полотенце Марина появилась на кухне и приземлилась ко мне на колени, обняв. «Все еще дуешься?» Я поморщился. «Нет, о другом думаю. Про арены». «Для тебя лучший вариант», задумчиво сказала она. «Так что реально стоит подумать». Я задумчиво потянул ее полотенце, а потом, покосившись на часы, закусил губу. «Времени совсем мало». Марина усмехнулась. «В душ, — я сказала. Она принюхалась ко мне и сморщила нос. Ты будто реально шлялся по мертвым землям Гурутмара».